Постмортем. Эпиграф. Чтобы было все понятно, надо жить начать обратно. в Введенской. История посмертного существования Александра Введенского и его произведений еще только пишется. Но сам он уже начинает, постмортально, выходить из тени Хармса, посмертная судьба которого складывалась, если уместно так говорить, куда более удачно. В 2009 году в Харькове отдельной книгой вышли воспоминания Бориса Викторова, старшего сына Галины и пасынка Александра. «Александр в и мир» или «Плечо надо связывать с четыре». В книгу, помимо увлекательного рассказа о харьковском периоде жизни Введенского, Борис включил и уникальные документы и фотографии. А уже через год эти воспоминания вошли в мемуарный раздел книги под названием «Всё» толстого тома произведений Введенского, подготовленного Анной Герасимовой. В 2010 году петербургская «Вита Нова» выпустила уникальную книгу большого формата первое в мире иллюстрированное издание так называемого взрослого Введенского, которое оформил художник Игорь Улангин. Но выхода этих изданий читателям пришлось ждать почти 20 лет, после выпущенного «Гилеей» в 1993 году «Двухтомника», подготовленного Мейлахом и Эрлем. Долгие годы не было возможности издавать Введенского ни в каком виде. Виной всему – Непомерно высокие гонорары, которые требовал за публикацию Борис Викторов. Наследник, негативно настроенный покойным ныне литературоведом Владимиром Глоцером против практически всех издателей, оберитуаведов и исследователей творчества поэта. Теперь, когда плотина недоверия прорвана, след за указанными выше книгами, вероятно, следует ждать новых изданий. Главное, пусть даже и с большой паузой во времени, тексты Александра Введенского все же стали доступны. Их издают, изучают. По творчеству Введенского защищена уже не одна диссертация. В 2007 году выпущена монография Юлии Валиевой «Игра в бессмыслицу. Поэтический мир Александра Введенского». К столетию со дня рождения Введенского прошли посвященные ему международные научные конференции в Петербурге и Белграде. Статьи о творчестве А.В. публикуют философы, поэты, критики, филологи, историки литературы, лингвисты. Стоит вспомнить и о том, что и в советское время, в условиях подполья и так называемой «второй литературной действительности», В сам изданиях Ленинграда печатались статьи о Введенском. Например, «Останина в часах» и «Констриктора в сумерках». Появляется все больше интересной, а то и практически конгениальной музыки, создающейся под влиянием стихов Александра Введенского. Песни на его стихи есть в репертуаре Бориса Гребенщикова «Ответ богов». Александра Маноцкого, исполняющего так называемые «Введенские песни» вместе с «Кураж-квартетом». Несомненно, влияние Введенского на культового музыканта, бывшего сибирского рок-панка, лидера гражданской обороны Егора Летова, у которого Введенской был любимым поэтом. Наконец, блистательный Леонид Федоров, аукцион, при участии замечательного контрабасиста Владимира Волкова, выпустил уже три диска с песнями на стихи Введенского. Но никакой этой блистательной постмортальности, внедренности а в современный культурный контекст не было бы и в помине, если бы не один единственный человек. О нем не раз уже заходила у нас речь. Это философ, теолог, музыкант и математик Яков друскин. Ко времени, когда Ленинград был уже в кольце блокады, никого из его друзей и соратников-чинарей уже не было в живых, а Ленинград, как мы знаем, расстреляли еще в 1937-м. В первый год Великой Отечественной войны погибли в Веденской, теперь нам известно где и как, и Липавской в боях под Петергофом. В 1942-м, на 37-м году жизни, скончался в ленинградской тюремной больнице Хармс, место захоронения неизвестно. Яков чудом уцелел. Такое впечатление, что он не умер исключительно из чувства долга перед погибшими друзьями. Зимой 1942-го, едва живой, страдающий от голода и дистрофии, он прошел пешком через весь блокадный зимний город и добрался до квартиры Хармса где Марина Малич, жена Хармса, передала ему на хранение чемоданчик с архивом Хармса и всеми сохранившимися рукописями введенского. Яков семёнович хранил эти материалы и в эвакуации, и по возвращении в Ленинграде. Около 15 лет он не прикасался к этому архиву, все еще надеясь на возвращение друзей. Только в 1950-х годах он начал изучать содержимое чемоданчика и разбирать драгоценные для него рукописи. А еще лет через десять он позволит заниматься архивами Хармса и Введенского двум молодым филологам Михаилу Мейлаху и Анатолию Александрову. Результатом их кропотливого труда станет первая посмертная публикация стихотворений Введенского. А спустя еще десять с лишним лет Мейлах подготовит и выпустит в Мюнхене полное собрание сочинений А.В. 1980-1984 годы. Тот самый двухтомник, который потом, в расширенном и дополненном виде, переиздаст издательство «Гилея» в 1993-м. Завершить же этот краткой и весьма неполный рассказ о жизни, трудах и судьбе бессмертного Шурки Сашки, авторитета бессмыслицы, Александра Ивановича Введенского, мы просто обязаны его элегией. И не только потому, что это программное произведение, одна из самых известных его вещей, наряду с пьесой «Елка у Ивановых». И не от того лишь что оно легче для восприятия, чем другие его тексты, это кажущаяся простота, обманчивая. Возможно, в большей степени из-за того, что она очень похожа на него самого. В ней немало тихой и светлой грусти и много удивительной внутренней силы, а также поэтического обаяния, которому невозможно противостоять».